Книга записана Storytel. Storytel жизнь в историях. Ребекка Маккай. Мы умели верить. Читают Егор Морозов и Наталья Казаночева. Мы умели верить как никто другой, и никто не волновал меня сильнее, чем эти ребята. Они встретили свою первую весну в одно время со мной. и увидели перед собой смерть и были помилованы, а теперь гуляют этим долгим бурным летом. Фрэнсис Скотт Фиджеральд. Моё поколение. Мир это чудо, но порции малы. Ребекка Хейзелтон. Убойное чтиво. 1985. -й. За 20 миль отсюда, 20 миль на север, начиналось заупокойное место. Ель взглянул на свои часы, когда они шли по Белдину, одному из районов Чикаго. Как думаешь, спросил он Чарли, сколько наберётся человек в той церкви? Давай не будем, сказал Чарли. Чем ближе они подходили к дому Ричарда, тем больше встречали друзей, направлявшихся туда же. Кто-то нарядился в парадное, как на настоящие похороны. Другие были в джинсах, кожаных куртках. В церкви, по всей вероятности, собрались только родственники, друзья родителей, священник. Если там выложили сэндвичи в какой-нибудь общей комнате, большая часть останется нетронутой. Ель нашёл в кармане брошюрку со вчерашней вегилии. и сложил ее во что-то наподобие бумажной гадалки, которой в детстве делали его друзья, коротая время в школьных автобусах. Ты открывал лепестки и читал свою судьбу. Слава или смерть. Это получилось без лепестков, но со словами на каждом квадратике, иногда перевернутыми, исчезавшими за краями. Отец Джордж Ха Уитб. Любимый сын, брат, покойся, Все создания прекрасные и вместо цветов пожерт И все эти предсказания, как казалось Елию, относились к судьбе Нико. Нико был ясным и прекрасным. Цветы будут лишними. Дома на этой улице были высокими, нарядными, на каждом крыльце всё ещё стояли тыквы, но в основном без рожец. Антураж по большей части создавали бутылочные тыквы и кукуруза. Кованные заборы, распахнутые ворота. Когда они свернули на дорожку к дому Ричарда, шикарный особняк из бурого песчаника, стена к стене с шикарными соседями. Чарли сказал шёпотом: "Декором занималась его жена, когда он был женат, в 72-м Ель рассмеялся в самый неподходящий момент, как раз когда они входили в дом мимо горестно улыбавшегося Ричарда, державшего дверь открытой. Это была идея Ричарда вести жизнь гетеросексуала в Линкольн-парке с какой-нибудь любительницей декора для отвода глаз. Ель представил фарсовую сцену: Ричард заталкивает в шкаф любовника, когда жена возвращается за клатчем от Chanel. Ель подобрался и повернулся к Ричарду. «У тебя прекрасный дом». За ними вошла группа людей, выталкивая Еля и Чарли в гостиную. Внутренний декор громко намекал не столько на 1972-й, как на 1872-й. Ситцевые диваны, бархатные кресла с резными подлокотниками, восточные ковры. И я почувствовал, как Чарли сжал его руку, когда они погрузились в толпу. Нико ясно дал понять, что хотел вечеринку. Если я тут зависну призраком, думаете, мне захочется видеть рыдания? Я вам устрою. Будете лить слёзы, запущу лампу через комнату, о'кей? Засуну кочергу вам в жопу и не по-доброму. Если бы он умер пару дней назад, они бы не решились выполнить его наказ. Но прошло уже 3 недели, как Ника не стало, а семья всё откладывала вегилию и похороны, ожидая, пока его дед, которого никто не видел 20 лет, прилетит из Гаваны. Мать Ника была продуктом скоротечного брака между дочерью дипломата и кубинским музыкантом ещё до эпохи Кастро. И вот теперь похороны застопорились без этого древнего кубинца. А между тем любовника Ника, с которым он прожил 3 года, даже не желали видеть в церкви. Стоило Елю подумать об этом, и он закипал, а Ника не хотел бы этого. В любом случае они его оплакивали 3 недели, а теперь дом Ричарда искрился вымученным весельем. Здесь были, кроме прочих, Джулиан и Тедди, махавшие из-за перил второго этажа, оपयाсывавших зал. А выше поднимался ещё один этаж, и над всем возвышался круглый купол неба в изысканной оправе. Этот дом больше походил на собор, чем сегодняшняя церковь. Кто-то резко рассмеялся над ухом Еля. "Полагаю", сказал Чарли, "от нас требуется хорошо провести время". Когда Чарли говорил с сарказмом, его британский акцент, Ель был в этом убеждён, проявлялся сильнее. Жду не дождусь танцоров на разогреве, сказал Ель. В доме Ричарда было пианино, и кто-то играл Fly Me to the Moon. Какого чёрта они все тут делают? Тощий тип, которого Ель впервые видел, крепко обнял Чарли. Заежи подумал он: из тех, кто жил в городе раньше, а потом переехал ещё до того, как нарисовался Ель. Как ты, блин, умудряешься, молодец. сказал Чарли. Ель ждал, что их познакомят, но этот тип затараторил какую-то историю о ком-то, кого Ель не знал. Чарли был связующим звеном многих компаний. Голос в ухо Елю. Мы пьём Кубу Либре. Это была Фиона, младшая сестра Ника, и Ель повернулся обнять её, вдохнуть лимонный запах её волос. Правда ведь нелепо. Ника гордился своими кубинскими корнями. Но если бы он знал, какую суматоху вызовет прибытие его деда, он бы наложил запрет на этот коктейль. Хоть Фиона и сказала всем ещё прошлым вечером, что не пойдёт на похороны, что она будет здесь, но всё равно она вносила какой-то диссонанс, словно в этом было что-то нарочитое. Правда, она порвала со своей семьёй так же кардинально, как семья порвала с Ника за годы до его болезни. Только недавно они заявили на него свои права, настояв, чтобы он умер в убогой пригородной больнице с весёленькими обоями. Макияж у Фионы был смазан. Она сбросила туфли, но покачивалась, словно ещё была на шпильках. Фиона вручила Елю свой бокал, полупустой со следами помады. Она коснулась пальцем ямки на его верхней губе. "Никак не могу поверить, что ты сбрил их. То есть тебе так идёт. Ты выглядишь как бы мужикасьтей. Она рассмеялась, а затем сказала: "Оу, оу, они ведь не принуждают тебя, нет, в северо-западном". Фиона сделала одно из самых сочувственных лиц, какие он видел, брови домиком, губы втянуты в рот, и он удивился, что у неё вообще остались силы на какие-то эмоции. "Нет", сказал он. "Это то есть я же отвечаю за развитие" Я общаюсь со многими старшими выпускниками, чтобы достать денег, денег и картины. Это странный танец. Еле устроился в Северо-Западный университет в их новую галерею Бригга в августе, в ту же неделю, когда заболел Ник, и он всё ещё не очень чётко понимал, где начинались и кончались его рабочие обязанности. То есть они знают о Чарли, мои коллеги всё путём Это галерея, а не банк. Он отпил кубо либре. Неуместный напиток для 3 ноября, хотя вечер был необычайно тёплым, и ему нужно было что-то именно такое. Может, кола его даже разтормашит. Ты был реальный Том Селик, типичный мачо из телесериала Частный детектив Магнум. Терпеть не могу, когда блондины отпускают усы. Это цеплячий пух. Вот темноволосые ребята это моя тема. Надо было тебя оставить. Но все окей, потому что теперь ты выглядишь как Люк Дюк из сериала «Дюки из Хазарда». В хорошем смысле. Нет, как Патрик Даффи, который играет в мыльной опере «Даллас». Ель не смог рассмеяться, и Фиона склонила голову на бок и взглянула на него серьезно. Ему хотелось разрыдаться ей в волосы, но он сдержался. Он весь день работал над тем, чтобы заставить свои чувства онеметь. И теперь держался за это умение, как за спасительную соломинку. Если бы эта встреча случилась 3 недели назад, они могли бы просто поплакать вместе. Но рана уже затянулась, и все теперь помешались на этой вечеринке, вознамерившись так или иначе быть о'кей, весёлыми. А кем был Нико Елио? просто хорошим другом, не родственником, не любовником. На самом деле Нико стал первым настоящим другом Еля, когда он сюда переехал. Первым, с кем он сел просто поговорить, и не в баре, не перекрикивая музыку. Еля обожал рисунки Нико. Он приглашал его сходить поесть оладей, помогал закончить курсы на школьный аттестат и говорил ему, что у него талант. Чарли не увлекался искусством. как и любовник Ника Терренс, поэтому Ель водил Ника в галерею на выставке и лекции, знакомил с художниками. И всё же, если младшая сестра Ника держалась настолько хорошо, разве Ель не должен был быть в лучшей форме? Сейчас всем тяжело, сказала Фиона. Их родители порвали с Ником, когда ему было 15. Но Фиона тайком носила ему еду, деньги и лекарства от аллергии в квартиру на Бродвее, которую он снимал с четырьмя ребятами, и сама добиралась туда на метро и надземки от Хайленд Парка в 11 лет. Когда Ник ознакомил Фиону с друзьями, он всегда говорил «эта леди меня вырастила». Ничего из того, что Ель мог выразить в словах, не стоило озвучивать. Фиона предложила ему посмотреть верхний этаж, когда появится возможность. Там прямо Версаль. Ель не мог найти Чарли в толпе, хотя Чарли казался на редкость высоким, его рост был не намного выше среднего, и Ель всегда удивлялся в таких ситуациях, когда не видел поверх остальных голов его ёжика аккуратной бороды, флегматичных глаз. Но теперь рядом с ним возник Джулиан Эймс, спустившийся сверху. Мы пьём с самого ланча, сказал он. Я в дробадан. Было 5 часов, небо уже выцветало. Он привалился к елю и захихикал. Мы обшарили ванные. У него ничего, или он что-то прячет? Ну, кое-кто нашёл немного старых попперсов в глубине холодильника. Но какой смысл в попперсах, если ты не трахаешься? Да ну, боже, поперсы. Я серьёзно спрашиваю, Джулиан подтянулся. С лба у него свисал тёмный локон, отчего Чарли утверждал, что он выглядит как Супермен или единорог, добавлял Ель. Он смахнул локон с глаз и надул губы. Джулиан был слишком безупречен, это точно. Уехав из Атланты, он подправил себе нос для своей актёрской карьеры. И Ель считал, что зря. Он предпочтал не безупречного Джулиана. Я серьёзно отвечаю. Нет совершенно никакого смысла принимать Попперсон на поминках. Но это же не похороны, это вечеринка. И это как Джулиан снова к нему прильнул, шепча заговорщицки на ухо. Это как в том рассказе Попра "Красною смерть". Смерть где-то рядом. Но мы намерены чудесно провести время. Джулиан еле сушил кубу Либры и сплюнул в бокал кусочек льда. Рассказ не об этом. Там другой конец. Никогда не доделывал домашку. Джулиан положил подбородок на плечо Елю. Он вечно так делал. И Ель всегда опасался, что Чарли их увидит в такой момент. Последние 4 года Ель старался убедить Чарли, что он не сбежит с кем-нибудь вроде Джулиана или Теди Неплса, который сейчас рискованно перевесился через перила, оттарвав ноги от пола и звал друга внизу. Теди был таким маленьким, что если бы и свалился, кто-нибудь наверняка поймал бы его, но Ель устал от него по себе, и он отвёл взгляд. У Чарли не было причин для неуверенности, не считая того, что оба парня были красавчиками и любителями пофлиртовать. Не считая того, что Чарли никогда не чувствовал себя уверенно, даже при том, что это Ель предложил им моногамные отношения. Чарли всё время искал какой-то подвох, и он выбрал двух самых красивых мужчин в Чикаго, чтобы подпитывать свою тревожность. Ель стряхнул Джулиана с плеча, и тот отчалил, дурашливо улыбнувшись. В помещении стало громче, звук рикошетил от верхних этажей. Появлялось всё больше людей. Двое смазливых, совсем молодых парней лавировали с подносами с кусочками киша и фаршированными грибами и яйцами. Еле казалось странным, что еда не кубинская под стать напиткам, но у Ричарда, вероятно, был один расклад на все вечеринки: открыть двери, открыть бар, нанять мальчиков с кишем. В любом случае это было бесконечно лучше, чем та странная и бесчестная вегелия прошлым вечером. В церкви приятно пахло ладаном, но в остальном там было мало такого, что одобрил бы Ник. Чарли тогда сказал, что Ника до смерти не понравилось бы это, и услышав себя, попытался рассмеяться. Родители Ника осторожно пригласили любовника Ника на вегелию, сказав, что это подходящее время для друзей. отдать дань уважения имея в виду не показывайся на главную мессу сегодня имея в виду лучше не показывайся и на вегилию но признай что мы великодушны но тернс пришёл прошлым вечером а с ним ещё восемь друзей в основном чтобы быть рядом с тернсом и поддержать фиону которая как выяснилось как раз и вынудила родителей написать приглашение Она им сказала, что если они не пригласят друзей Ника, она встанет во время службы и объявит об этом во всеуслышание. Но всё равно немало друзей отклонили приглашение. Эшер Гласс заявил, что он физически не сможет ступить ногой в католическую церковь. Я стал бы орать про резинки, богом клянусь. Восемь друзей Ника сидели плечом к плечу на задних скамье, когорта пиджаков вокруг Терренса. Было бы лучше, если бы Террен смог анонимно смешаться с толпой, но они и рассесться еще не успели, когда Ель услышал, как одна пожилая женщина говорит своему мужу «Вон тот черный джентльмен в очках». Словно бы в церкви был другой черный парень с идеальным зрением. Та женщина была не единственной, кто периодически оглядывался во время службы, движимый антропологическим интересом увидеть, когда же, если вообще, Эта чёрная гомоосапь начнёт скулить. Ель держал Чарли за руку незаметно для других, не в знак нежных чувств, а потому что Чарли испытывал аллергию в церквях. "Только увижу подколенники и гимнарии, сборники церковных песен", говорил он. "И на мою шею опускаются 5 тонн англиканской вины". Так что Ель у краткой потирал своим широким большим пальцем кослявый палец Чарли. Родственники, вспоминая Ника, рассказывали истории только из его детства, словно он умер подростком. Одна история от его сдержанного, мертвенно-бледного отца была хороша. Фиона, когда ей было 7, захотела 20 центов, чтобы купить горсть конфет "Шведские рыбки" со стойки на кассе мини-маркета. Отец заметил, что она уже истратила карманные деньги. Фиона начала реветь, А Ника, которому было одиннадцать, уселся посреди прохода и пять минут выкручивал и тянул свой едва шатавшийся молочный зуб, пока не вырвал. Потекла кровь, и отец, который был ортодонтом, встревожился при виде обломанного корня выдранного зуба. Но Ника положил зуб в карман и сказал, «Зубная фея принесет сегодня ночью четвертак, так?» Доктор Маркус не посмел отказать в присутствии Фионы. В таком случае можешь мне одолжить до её прихода. Толпа рассмеялась на это, и доктору Маркусу, наверное, можно было бы и не объяснять, что Ник сразу отдал деньги сестре и потом год ходил без зуба, пока не вырос постоянный. Теперь Ель огляделся в поисках Терренса. Прошла минута, прежде чем он увидел его, сидевшего на середине лестницы в таком плотном кольце друзей, что Ель решил подождать сообщения. Вместо этого он взял с подноса мини-киш и протянул Тернсу через перила. "Похоже, ты застрял", сказал Ель. Тернс проглотил киш и протянул руку, сказав: "Подкармливай меня". Фиона хотела провести родителей, подменив прах Ника пеплом из камина и отдать настоящую Тернсу. Трудно было сказать, серьёзно ли она говорила, но Тернсу не досталось ни праха, ни пепла. только код Ника, который он взял себе, когда Нико первый раз лёг в больницу. Семья дала ясно понять, что завтра, когда они будут разбирать вещи Ника, Терренса там не будет. Ника не оставил завещания. Его болезнь была такой внезапной и скоротечной. Первые несколько дней у него было что-то вроде герпеса, а потом через месяц страшная лихорадка и умственное расстройство. Тэрэнс был учителем математики восьмых классов, но ушёл с работы этим летом, чтобы ухаживать за Ника Судкиным на пролёт, и вскоре выяснил, что он тоже инфицирован. И как теперь Тэрэнс проживёт эту осень и зиму без Ника, без работы? Дело было не только в финансах. Он любил преподавать, любил своих ребят. У Тэрэнса были кое-какие начальные симптомы, лёгкая потеря веса, но пока ничего серьёзного. не настолько, чтобы считаться недееспособным. Он прошел тест, когда заболел Ника, из чувства солидарности или просто чтобы знать, ель не мог сказать наверняка. Было не похоже, чтобы имелась какая-то панацея. Ель и Чарли просто из принципа проверились в числе первых той весной. Газета Чарли поддерживала тестирование, просвещение, безопасный секс, и Чарли посчитал, что должен подкрепить свои слова делом. Но главное, Ель хотел сразу решить этот вопрос. Не ведя, как он рассудил, не пойдёт ему на пользу ни в каком отношении. В клиниках ещё не проводили тестирование, но это делал доктор Винсент. Когда Ель с Чарли получили хорошие результаты, они открыли шампанское. Это был печальный тост. Они даже не допили бутылку. Вернулся Джулиан, снова шепча Елю на ухо: «Налей себе еще выпить, пока не началось слайд-шоу». «А будет слайд-шоу?» «Это же Ричард!» У бара ель увидел Фиону, болтавшую с каким-то незнакомым ему парнем, по виду натуралом, с массивной челюстью. Фиона накручивала свой светлый локон на палец. Она слишком быстро пила, у нее в руке был пустой бокал. Она успела его осушить уже после того, как отдала Елю недопитый коктейль. а весила она вряд ли больше сотни фунтов. Он тронул ее за руку. «Ты про еду не забываешь?» сказал он. Фиона рассмеялась, посмотрела на парня, снова рассмеялась. «Ель!» сказала она и поцеловала его в щеку, с нажимом, оставив отпечаток. А парню сказала, «У меня двести старших братьев». Она еле держалась на ногах. «Но, как ты видишь, Он самый стильный. А взгляни на его руки, взгляни. Еле смотрел свою ладонь. С ней было всё в порядке. Нет, сказала она, с тыльной стороны разве не похожи на лапы, на них шерсть. Она провела пальцем по тёмным волоскам, плотно покрывавшим тыльную сторону его руки, и громко прошептала парню: И на ступнях тоже. а затем спросила Еля: "Эй, ты говорил с моей тётей?" Еля оглядел помещение. Здесь было всего несколько женщин, из самым старшим из них не намного больше 30. "На Вегилии?" спросил он. "Нет, она не водит машину, но ты наверняка с ней говорил, потому что я ей сказала. Я ей сказала, ну, пару месяцев назад. И она сказала, что говорила с тобой." Твоя тётя, спросил он. Нет моего отца. Она любила Ника. Ель, ты должен это знать, она его любила. Ель сказал парню. Принеси ей еды. Вареньки внул. Фиона похлопала Ели по груди и отвернулась, словно он был из тех людей, чья логика непостижима. Он наполнил бокал почти чистым ромом и стал искать Чарли. Не его ли это бородатый подбородок? синий галстук. Но люди снова сомкнулись, а ель был не так высок, чтобы рассмотреть что-то в толпе. А тут и Ричард притушил свет и развернул экран проектора, но Ель не видел ничего, кроме плеч и спин окруживших его со всех сторон. Ричард Кампа, если кем и работал, то фотографом. Эйль понятия не имел, откуда у Ричарда были деньги, но он мог себе позволить множество хороших камер и свободное передвижение по городу, чтобы делать фотографии из повседневной жизни, помимо нечастых свадебных съёмок. Вскоре после переезда в Чикаго Эйль загорал на пляже Белмонт-Рокс с Чарли и его друзьями, ещё до того, как он замутил с ним. Это был рай, даже несмотря на то, что Эйль забыл полотенце, хотя он всегда обгорал Ребята обжимались среди бела дня. Гейский уголок, скрытый от города, но полностью открытый бескрайнему озеру Мичиган. Один из друзей Чарли с волнистыми, раньше срока поседевшими волосами в зелёно-лаймовых плавках сидел и щёлкал их всех своим никоном, менял плёнку и снова щёлкал. "Кто этот извращенец?" спросил Ель. И Чарли сказал: "Возможно, он гений". Это был Ричард. Чарли, разумеется, видел гения почти в каждом. Он прощупывал человека, пока не выяснял его сильную сторону и потом её в нём поддерживал. Но Ричард действительно был талантлив. Ель с Ричардом никогда не были близки. До этого дня Ель не был в его доме. И всё же он к нему привык. Ричард всегда был где-то в задних рядах, наблюдая и снимая Старший всех в их кругу лет на 15, он всех опекал, баловал, платил за выпивку. Первое время он спонсировал газету Чарли. И то, что началось как странное причудо, стало за последние несколько месяцев чем-то крайне важным. Ель слышал щелчок камеры и думал: хотя бы это он заснял, имея в виду, что бы ни случилось через 3 года, через 20, этот миг останется. Кто-то заморочился с проигрывателем, и при появлении первого слайда Ник и Терэнс поднимают тост на прошлое день рождения Фионы, когда ей исполнилось 20. Заиграла музыка, акустическое введение к Америке Саймона и Горфункеля из концерта в Центральном парке. Любимая песня Ника, которую он считал гимном несогласных, а не просто песенкой о дорожных приключениях. В тот вечер, когда Рейган прошел на второй срок в прошлом году, взбешенный Ника ставил эту песню в автомате у малыша Джима снова и снова, пока весь бар не стал подпевать хмельными голосами «Как ты потерялся и считаешь машины, и ищешь Америку». И теперь все вот так же пели. Елю было невыносимо участвовать в происходящем. И хотя, если бы он разрявелся, то не был бы в этом одинок, он решил, что не должен там оставаться. Выбравшись из толпы, он поднялся по лестнице на несколько ступеней и увидел головы собравшихся. Все смотрели на экран, не отрываясь, но кое-кто тоже уходил. Тэди Неплс стоял у массивной входной двери, натягивал пиджак, медленно поворачивая ручку. Обычно Тедди был точно метеор, семеня на цыпочках и помахивая пальцами в такт музыки, звучащей в его голове. Но сейчас он двигался словно призрак. И, возможно, он был прав. Если бы толпа не перекрыла елю путь к выходу, он мог бы поступить так же. Не уйти, а просто выйти на свежий воздух. Слайды. Ника в беговых шортах с номером на груди. Слайды. Ника и Терренс прислонились к дереву, оба показывают средний палец. Ника в профиль, в оранжевом шарфе и черном пальто, сигарета во рту. Неожиданно Ель увидел себя. С одной стороны его приобнимал Чарли, а с другой был Ника. Вечеринка в прошлом декабре, когда газета Чарли «Чикаго во весь голос» отмечала окончание года. Ник работал в газете художником и вёл там рубрику с комиксами, а с недавних пор стал ещё оформлять театральные декорации. Он был самоучка от и до. Это должно было стать началом его зрелой жизни. Новый слайд. Ник смеётся над Джулианом и Тэдди на Хэллоуин, когда они вырядились как Сони и Шер. Ник открывает подарок. Ник держит пиалку с шоколадным мороженым. Ника крупным планом, зубы сияют. Последний раз, когда Ейр видел Ника, тот лежал без сознания, и изо рта и ноздрей у него вдруг полезла жуткая белая пена. Терренс закричал и выбежал в коридор звать медсестёр, налетел на тележку уборщицы и ушиб колено, а парашивых медсестёр больше заботило не запачкал ли Терренс что-нибудь кровью, чем то, что творилось с Ника. А сейчас слайд показывал лицо Ника, крупное, прекрасное. И это было слишком. Ель поднялся по лестнице до самого верха. Он опасался, что спальни будут забиты ребятами, принимавшими попперсы. Но, по крайней мере, первая оказалась пустой. Он закрыл дверь и сел на кровать. На улице уже стемнело. Редкие фонари Белдена едва освещали стены и пол. Ричард должно быть переделал хотя бы эту комнату после того, как съехала его загадочная жена. По бокам широкой кровати стояли два чёрных кожаных кресла, небольшая полка с книгами по искусству. Ель поставил бокал на пол, лёг на кровать, уставившись в потолок, и принялся за фокус с замедлением дыхания, которому научил его Чарли. Всю осень он заучивал список постоянных спонсоров галереи. Чтобы отгородиться от шума снизу, он стал делать то же, что и дома, когда не мог заснуть: перечислять имена спонсоров на букву А, затем на Б. Во многом список совпадал со спонсорами художественного института, с которыми он работал последние 3 года, но были и сотни других имён: выпускники Северо-Западного, типичные представители Северного побережья. И он должен был знать их всех. С некоторых пор такие списки вызывали у него раздражение. Он испытывал тупую, хмурую тревогу. Он помнил, как в 8 лет спросил отца, кто ещё из их соседей евреи? Ротманы евреи, а Андерсоны? И отец сказал, потирая подбородок: "Давай-ка не будем, дружок. Так уж исторически сложилось, что когда мы составляем списки евреев, случается недоброе". Только через много лет я и понял, что у отца был комплекс, своеобразная разновидность ненависти к себе. Должно быть, неприязнь Еля к спискам имён была следствием его юношеской впечатлительности. А может, дело было в другом. С недавних пор у него в уме составлялись параллельно два списка: спонсоров и больных. Людей, которые могли пожертвовать картины и деньги, и друзей, которые могли заболеть. крупных спонсоров, чьи имена никогда не забудешь, и друзей, которых уже потерял. Но прежде среди тех, кого он потерял, не было близких друзей. Это были просто знакомые, друзья друзей, как Джонатан, старый сосед Ника по квартире, пара владельцев галерей, один бармен, парень из книжного. Их было сколько? 6. 6 человек, которых он знал лично. с которыми он бы поздоровался, встретив в баре. Ночь и полные имена, а может даже и фамилии, он мог и не знать. Он побывал на трёх поминках, но теперь он начал новый список близких друзей. В прошлом году я с Чарли посетили семинар с ведущим из Сан-Франциско. Он говорил: "Я знаю ребят, не потерявших никого, компании, которых это не коснулось". Но я также знаю людей, потерявших 20 друзей. Целые жилые здания вымерли. Иель подумал наивно, отчаянно, что может быть он попадёт в первую категорию, несмотря на то, что он знал через Чарли почти всех в центре гомосексуальной жизни Чикаго, бой стал не несмотря на то, что все его друзья были первыми во всём и похоже обгоняли остальных и в этом новом ужасном соревновании. Спасением для Еля, как и для Чарли, стало то, что они познакомились именно тогда и так быстро друг в друга влюбились. Они были вместе с февраля 1981 и, почти ко всеобщему изумлению, хранили верность друг другу с осени того же года. В 1981-м уже был риск инфицирования, по крайней мере, небольшой, но ведь это был не Сан-Франциско и не Нью-Йорк. В Чикаго, слава богу, всё приходило медленнее. Как же Ель забыл, что ненавидит ром, а тром его развозило, в горле пересыхало, бросало в жар, крутило живот. Он нашёл рядом с комнатой туалет размером со шкаф и, присев на прохладный стульчак, свесил голову между коленей. Кто входил в его список людей, рисковавших заболеть, пренебрегавших осторожностью и может быть уже заболевших. Что ж, Джулиан, определённо. Ричард Эшер Гласс. Тедди, боже правый, Теди Неплс, заявлявший, что однажды он смог провести в купальне мужского мира 52 часа. Он просто иногда прилегал поспать под звуки секса и гремящей музыки. в приватных комнатах, которые снимали для утех пожилые мужчины, и питался сникерсами из автомата. Тэдди отказывался от тестирования, беспокоясь, что правительство может вычислить имена и использовать в своих целях, как во время Холокоста. По крайней мере, так он говорил. Но может, он просто боялся, как и все? Тедди писал докторскую по философии в университете Лайола и имел склонность оборачивать мудренными философскими концепциями зауряднейшие чувства. Тедди и Джулиан периодически были в отношениях, но в основном Тедди просто парил между Кьер-Кегором, барами и клубами. Ель всегда подозревал, что у Тедди не менее семи различных компаний, и это он ставил невысоко, судя по тому, как он ушел. Может, его как и еле доканали слайды, а может, он просто решил проветриться. Но Ель в этом сомневался. Те и ждали другие места и вечеринки получше этой. И был ещё список знакомых, уже заболевших, скрывавших сыпь на руках, но не на лицах, жутко кашлевших, худевших, готовых к худшему, лежавших в больницах или вернувшихся умирать в родительский дом. а потом в местных газетах причины их смерти укажут пневмонию. Пока таких было немного, но в этом списке имелось свободное место, слишком много места. Когда еле наконец поднялся, он набрал воду в ладони и плеснул на лицо. Он ужасно выглядел в зеркале. Круги под глазами, кожа позеленела. Сердце шалило, но это как раз было в порядке вещей. Слайд-шоу наверняка закончилось, и если он посмотрит сверху на толпу, то сможет найти Чарли. Они смогут устроить побег, даже поймать такси, и он будет сидеть, прислонясь к окошку. Когда они вернутся домой, Чарли помассирует ему шею, сделает чай. Он будет в порядке. Он открыл дверь в холл и услышал коллективное молчание, словно все они затаили дыхание, слушая, как кто-то произносит речь. только вот самой речи он не слышал. Он взглянул вниз, но в гостиной никого не было. Все перешли куда-то. Он медленно спустился, надеясь, что его не застанет в расплох какой-нибудь сюрприз. Его бы вырвало от внезапного шума. Но внизу в гостиной слышалось только шипение пластинки, крутившейся вхолостую. Звукосниматель покоился на фиксаторе. Столики и подлокотники были заставлены пивными бутылками, и недопитыми стаканами кубы либре. На обеденном столе остались канапе. Ель подумал об облаве, о каком-нибудь полицейском налёте, но ведь это было частное владение, а они все взрослые люди и не делали ничего особо незаконного. Возможно, у кого-то был косяк, но в самом деле. Сколько он пробыл наверху? Минут 20, может, 30. Он подумал, что мог заснуть на той кровати, и сейчас уже часа два ночи, но нет, его часы, если они не остановились, показывали пять сорок пять. Он просто тупил, а все ребята на заднем дворе. «При таком доме обязательно есть задний двор». Он прошел через пустую кухню, через каморку, заставленную книгами. Там была дверь с окном, но она была заперта. Он вгляделся в окно, обхватив лицо ладонями. Полосатый навес — Ворох сухих листьев, луна. Никого. И еле обернулся и стал кричать. «Эй! Ричард! Ребята! Эй!» Он подошел к парадной двери, тоже, как ни странно, запертой, и стал возиться с замком, пока не открыл. На темной улице никого не было. Нелепая мысль туманом окутала его ум. Случился конец света, и этот апокалипсис накрыл всех. только про него забыли он рассмеялся над себя но отметил что ни в одном соседском окне никто не маячил в доме напротив горел свет как впрочем и здесь в конце квартала светофор переключился с зелёного на жёлтый а потом на красный ель расслышал смутное гудение машин вдали но ведь это мог шуметь ветер или даже озеро ель надеялся услышать сирену клаксон собаку самолёт в небе Ничего. Он вернулся в дом и закрыл дверь и снова прокричал: "Эй, ребята!" Теперь у него было ощущение, словно его разыгрывают, словно сейчас они откуда-нибудь выскочат и будут смеяться. Но ведь это были поминки, разве нет? А они уже не подростки, у людей есть дела поважнее, чем строить ему козни. Он увидел своё отражение в телевизоре Ричарда. Он был реален. Он видел себя. На спинке стула висела синяя ветровка, в которой пришел Эшер-глаз. В карманах было пусто. Ему надо уходить, но куда ему идти? Пепельницы были полны окурков. Все докуренные, как положено, не раздавлены в спешке. Комиксы Ника, аккуратно разложенные перед вечеринкой на журнальных столиках и на барной стойке, теперь были разбросаны в беспорядке. Но это скорее говорило о том, что их читали, и ель подобрал один с пола. Трансвестит по имени Мартин Лютер Кинг выдавал дорашливо коронную реплику Лютера Кинга о своей мечте. Ель прошёл по всему первому этажу, открывая каждую дверь: кладовку, гардеробную, хозяйственный шкаф, пока не ощутил стену холодного воздуха и ведущие вниз бетонные ступеньки. Он нашёл выключатель и спустился в подвал. Стиральные машины, коробки, два ржавых велика Выйдя из подвала, он поднялся на третий этаж: кабинет, небольшая комната с гантелями, кладовки, и снова спустился на второй и стал открывать все двери: изысканные комоды красного дерева, кровати с балдахинами, хозяйская спальня, вся в бело-зелёных тонах. Если всё это придумала его жена, у неё был вкус. На стене висел принт Дианы Арбус Мальчик с гранатой. У кровати Ричарда стоял телефон Иель с облегчением схватил его. Услышав гудок в трубке, порядок, он медленно набрал свой номер. Нет ответа. Ему нужно было услышать голос, любой человеческий голос, так что он прервал вызов и переключился на оператора. "Имя и город, пожалуйста", сказала женщина. "Э-э, привет. Ему хотелось убедиться, что это не автоответчик. Это оператор. Вы знаете имя человека, которому хотите позвонить?" Да, его зовут Маркус. Нико Маркус в Северном Кларке в Чикаго. Он произнёс имя по буквам. Есть Н Маркус в Северном Кларке. Хотите, чтобы я вас соединила? Нет. Нет, спасибо. Оставайтесь на линии для набора номера. Ель положил трубку. Он ещё раз обошёл дом и наконец подошёл к парадной двери. Он сказал мне неизвестно кому: "Я ухожу. Я пошёл" и вышел в темноту.